Свадьба Петра III и Екатерины II состоялась в Петербурге в августе следующего 1745 года по церемониалу, выработанному по Версальскому образцу. На утренней заре Петербург был пробужден пятью ударами пушек. К 6 часам утра уже начался съезд персон в Зимний дворец. В одиннадцать... В Казанский собор двинулась торжественная процессия. Для народа было выставлено угощение – жареные быки, бочки с вином, целые горы хлеба. Вечером на Неве был зажжен великолепный фейерверк. Торжества шли не только в России, но и в Германии. В Штетине гимназисты пели торжественную оду Великой княгини, восхваляя успехи его дочери. Была затем разыграна опера «Соединение любви в браке». В Килле, родном городе Петра Федоровича, в Галштинской академии, студенты тоже пели торжественную кантату. «Как только ты в Москву вступила, так все сердца заворожила». Штеттинская Золушка добилась того, чего она так хотела. Рядом с ней на широкой постели спал жестоко пьяный ее муж, наследник русского престола. Пил он с десяти лет.